Глава вторая. Южная Академия располагалась недалеко от столицы. Всего два часа пути, и наемная карета Эмеры Вальд» въехала в западные ворота заведения. Главное здание окружал сад, по весне, безусловно, роскошный и благоухающий множеством ароматов, но сейчас, на излете зимы, Спящий, холодный и безжизненный. Карета замедлилась, словно лошадей внезапно одолела усталость, и мера плотнее укуталась в плащ, натянула капюшон, пытаясь не волноваться. В конце концов, она и раньше не раз сталкивалась с защитной магией. Около дворца вообще проще было пойти пешком, чем ждать, пока повозка вырулит к нужному входу, Но там она знала, куда идти. А здесь пришлось с тоской наблюдать, как вокруг проплывают тянущие гости скрученные пальцы ветки деревьев, и лениво топчутся тяжелые облака. Наконец, карета подъехала к входу в здание, и Мера, состряпав светскую улыбку, открыла дверцу. Подоспевший слуга подал руку и помог выйти, взял вещи и, попросив подождать, исчез за тяжелой двустворчатой дверью. Вновь прибывшая огляделась. Строение впечатляло. Небесно-голубой четырехэтажный особняк с огромными окнами и статуями, готовых к бою грифонов по периметру основания крыши. Мера поежилась. Читала, что с помощью древней магии Грифоны защищают обитателей этого места от злых сил. Но и сами существа выглядели пугающе. Будь она недоброжелателем, побоялась бы сунуться из-за одного их вида. Как думаешь, если столкнуть наших грифонов и ваших северных химер, кто победит? Поинтересовались задорно. Мера обернулась на голос. В дверях стояла девушка, высокая, плоская, с торчащим в разные стороны рыжим ежиком на голове. Если бы не форменное платье, Мера бы легко приняла ее за юношу. «Мне кажется, и те, и другие на нашей стороне», улыбнулась новая студентка, судорожно пытаясь понять, кто именно перед ней. Будто угадав ее мысли, обладательница ежика протянула руку. «Белар, Нуини, а попросту Лара, староста выпускного курса. Приятно познакомиться, Эра!» Потом покачала головой и впилась в собеседницу внимательным взглядом. «Ты ведь Эра Тарт?» Она самая подмигнула Мера и пожала протянутую руку. «Просто отлично!» Лара уверенно ответила на рукопожатие. «Бери клетку и айда за мной!» Мера послушно взяла завернутую в теплую ткань поклажу, заплатила кучеру и нырнула в тяжелые двери вслед за провожатой. «Ректор в отъезде, а преподаватели и же с ними на полнолунном совете», — пояснила Лара. «Встретить тебя, кроме меня, некому, «Староста — это отличный встречающий», — заметила Мера, еле поспевая за бодрой походкой собеседницы. В полутемном коридоре с высокими потолками пахло сандалом и сушеными розами. Мера поморщилась и сильнее сжала ручку клетки. За неделю общения с Зузи она почти привыкла к этому запаху. Для птички лепестки были изысканным лакомством, но после улицы он все-таки немного раздражал. Женщина глубоко вдохнула и снова осмотрелась. Казалось, стены кидают ответные внимательные взгляды. Тряхнула головой, отгоняя наползающий на плечи страх. Вероятно, мерещится из-за большого количества темных сердец рядом. Тело слышит их магию и поддает сигналы. «Жилые комнаты студентов на третьем этаже», — поведала Лара, когда они подошли к широкой лестнице и начали восхождение. Преподавателей и персонала на четвертом. Все, что ниже — учебная территория. Распорядок дня простой. Утром завтрак, потом занятия до обеда, обед, занятия до вечернего чая — а после время для себя. Ужин есть, но его время не оговорено. Выходные каждый седьмой день. На курсе парней семера, девчат с тобой будет шесть. Все остальное, как у всех. Не думаю, что есть отличия от Северной Академии, но если появятся вопросы, всегда можешь спросить меня или кого-то из ребят. Помедленнее, — возмолилась Мера, охвативший страх не давал сосредоточиться на собеседнице. Лиярд предупреждал о чем-то подобном, но ей и в голову не приходило, что она окажется настолько чувствительной. Вздохнула, оставалось только надеяться на скорое привыкание. «Говорить медленнее или идти?» Лара остановилась на лестнице, обернулась к сокурснице и взъерошила свою шевелюру. «И то, и другое», усмехнулась собеседница. «Совсем не успеваю». «Ничего, привыкнешь!» Отмахнулась Лара и продолжила путь. «Всегда знала, что северяне немного медлительные», поведала она с добродушной ехидцей. «Как только умудряются поединки устраивать, непонятно. Расскажу тебе. Потом». Пообещала Мера, следуя за ней. «Отдохну немного и тоже буду болтать без умолку». «Это хорошо. Страшно люблю поговорить». Выдохнула Лара. «Тем более, что мы с тобой соседки». Они свернули в очередной коридор, миновали несколько дверей и отперли замок комнаты с табличкой «Старший староста и компания». «У нас с тобой тут как во дворце!» Сокурсница пропустила Меру вперед. «Комната не на троих, а на двоих. Королевские условия!» Мера улыбнулась, разглядывая обстановку. Симпатичные шторы, обои в цветочек, два окна, две кровати с тумбами рядом, диван, стол. Из этого помещения вполне можно было соорудить и отдельные хоромы, но в книжках говорили, что темным сердцам полезно тесное общение с себе подобными. Рядом с ближней кроватью стояли ее вещи. Мера поставила клетку с Зузи на пол и дернула завязку плаща. Хотелось помыть руки и перекусить. Раздалось возмущенное чириканье, словно какой-то хищник потревожил стаю воинственных печужек. «Знакомься, это Кити, улыбнулась Лара, указывая на клетку на окне. «Ей не понравилось, что ты не разбудила подружку». «Сейчас!» Кивнула Мера, пытаясь подавить ощущение, что все предметы вокруг наблюдают за ней. Нахмурилась и поспешила оправдаться за свой замученный вид. Дорога утомила. Хочется попить чаю. «Раздевайся!» — улыбка Лары стала еще шире. «Сейчас как раз начался ужин. Пойдем вместе!» «Мой тебе совет. Поешь и ложись спать!» «Завтра полдня занятия у Магрея. Он, конечно, красавчик, каких мало, но зануда неимоверный. К нему нельзя, не выспавшийся, можно не выдержать», вздохнула со странной тоской. «А Магрей за красивые глазки оценок не ставит». Мера улыбнулась и тоже вздохнула. «Красивые глазки пойди найди, да и выковыривать трудно». «А пока до профессора донесешь, вся красота теряется!» Лара захихикала. «Давай помогу освободить подружку!» Добродушно предложила она и потянулась к клетке. «Как ее зовут?» «Зузи», — выдохнула Меры и продолжила раздеваться. Избавившись от плаща, под задорное чириканье Зузи и Китти, она посмотрелась в узкое зеркало на двери. «Да?» Форменное платье и ее, не лишенную соблазнительных выпуклостей и плавных линий, делало почти плоской. Ухмыльнулась и поправила привычную высокую гульку: Как есть старая дева перед экзаменом? Никак фасон выдумывали специально. Странно, что не заметила волшебного свойства наряда на примерке, когда еще можно было хоть что-то исправить. Проверила, не потерялся ли ограничивающий магию браслет. Потерла кожаный ошейник с амулетами. Была бы она магом, чувствовала бы их присутствие. А так приходилось время от времени смотреть, где артефакты. Кажется, все в порядке. Кинула взгляд на щебечущих птиц и лишний раз успокоила себя, напомнив, что птахи не способны обмениваться информацией про хозяев. Отмахнулась от нежелающего отпускать страха. Улыбнулась, повернулась к соседке и бодро отрапортовала. К ужину готово. Идем, позвала Лара, увлекая за собой в пустой коридор. Скажи, а где все? поинтересовалась Мера, когда они подошли к трапезной на первом этаже, так и не встретив никого на пути. Сегодня нас немного, усмехнулась староста, втягивая носом ягодный дух идущие из дверей и мечтательно констатируя «Пирог с клубникой!». Потом, уточнувшись, поспешила пояснить. Выходные у старшекурсников не совпадают с остальными. К тому же у младших их два, а не один. Сегодня как раз первый. Тут остались мы и преподаватели. А этот их совет обычно до ночи, так что можно наслаждаться тишиной. Послезавтра здесь опять будет гвалт. «И все уезжают?» «Конечно, столица в двух шагах. Чего тут сидеть-то?» Мера молча кивнула. «Действительно, в городе есть чем заняться». Они зашли внутрь большого светлого зала с множеством добротных столов разной формы и скамьями вокруг. Пахло расплавленным свечным воском и клубникой. За дальним столиком ужинали парень и девушка. Увидев их, Лара еще больше оживилась. «Смотри, Дита и Мат, наши. Сейчас возьмем пирог и подойдем познакомиться». Мера оглянулась в растерянности. Где выдают еду, она и не поняла толком. Староста увлекла ее за собой, к карочному окошку в стене и, усмехнувшись, привычно протянула внутрь руку. За стеной что-то щелкнуло, и на подоконнике появился поднос с едой, мясом, овощами, чаем и знатным куском пирога с клубникой. Мия разглотнула. Считала, что готовят тут люди, а раздача налажена с помощью магии, но все равно от чего то становилась не по себе. Мысленно зажмурившись, сунула руку в окошко. Ничего не произошло. На подоконнике возник поднос с тем же набором, разве что чашка с чаем была раза в два больше, чем у старосты. «Он немного угадывает желание», — охвасталась Лара. «Знаю, у северян такого нет». «Точно», — улыбнулась Мера, с облегчением поднимая свой поднос. Чай пах мятой, а мысли о клубничном пироге вытеснили все другие. Ненадолго. Приблизившись к парочке и ощутив новую волну страха, приправленного нервным ожиданием, Мера поняла, что до этого на нее давила только сила Лары, теперь же к ней прибавились однокурсники. Поставила поднос на стол рядом с девушкой и, не задумываясь, расстегнула верхнюю пуговицу Воротничка платья. Казалось, что ткань мешает вдохнуть полной грудью. Поймала взгляд юноши и поспешила исправить опложность, вернув все на свои места. Он смотрел не в глаза, нет. Его любопытные очи жадно заглядывали в вырез, вполне целомудренный, но дающий простор воображению. Мира разжала поднос. Терпеть не могла, когда ее лапали глазами. В отношениях с Теем было одно несомненное преимущество. Принц ревновал по делу и без, поэтому никто даже не дышал в сторону его пассии. А тут ее будто потными руками схватили. Мерзкое ощущение. «Знакомьтесь!» — беззаботно затянула Лара. «Это Эра Тарт, новенькая. Северянка!» «Вот этот невоспитанный юноша!» Она театрально заглянула парню в глаза. «Мат!» «А эта красавица Дита!» «Рада знакомству!» — протянула блондинка. И прежде чем Мера успела что-то ответить, Дита якобы случайно задела полную чашку чая, намереваясь пролить ее на юбку новой знакомой. Почти бессознательно Мера сделала полшага в сторону, и кипяток, не попав в цель, пролился на скамью. Женщина мысленно ухмыльнулась, глядя на сокурсницу. Ребенок по сравнению с придворными пакостницами. «Прости, я такая неловкая!» — всплеснула руками Дита. «Действительно», — согласилась Лара. «Пойдем, Эра, сядем за другой столик, не в луже же сидеть!» Как хрюшкам, а чай новый возьмем. Мера подхватила свой поднос и потопала вслед за старостой. Не обращай внимания, это она так, из вредности, попыталась оправдать сокурсницу Лара, когда Дита и ее спутник покинули трапезную. Пройдет. Просто мат на тебя так смотрел. Мера втянула носом запах мяты и в очередной раз откусила пирог. Закрыла глаза, мучая на языке клубнику. Мясо тоже было отменным, но пирог заставлял забыть обо всем. «Они встречаются?» — поинтересовалась, не открывая глаз. «С чего вдруг такая реакция?» Отхлебнула чай и внимательно посмотрела на обладательницу рыжего ежика. «Встречается она с Магреем!» «Давно встречается, года два, точно», — отмахнулась Лара. «Дело, думаю, в другом». «Дита привыкла, что она одна красавица, а тут ты. Вот наша принцесса и решила нанести опережающий удар». «Странно», — пожала плечами Мера. «Еще бы», — улыбнулась Лара. «Но с Дитой что-то неладное происходит в последнее время», — наклонилась к собеседнице и прошептала. Мне кажется, она влюбилась в Магрея. То есть она спала с ним, но думала, что делает одолжение. А теперь получается, что и не одолжение вовсе. Вот и бесится. Как сложно. Мера положила в рот последний кусок пирога и, с сожалением посмотрела в пустую тарелку. У нас со своими встречаться не принято. У нас тоже никто таких связей не афиширует подмигнула Лара, залпом допивая чай. «Пойдем спать. Завтра трудный день. Пойдем». Мера поднялась из-за стола, а то, боюсь, меня потянет на вторую порцию пирога. «Тогда бежим!» – хихикнула Лара и быстрым шагом направилась к выходу. Мере снился Тей. Любимый стоял близко-близко и, едва касаясь, держал за талию. До Бори хотелось, чтобы он сжал ладони, хотелось почувствовать его тепло, прильнуть к широкой груди, но чего то не получалось этого сделать. Мера смотрела снизу вверх, подставляя томящиеся губы для поцелуя, а Тей все медлил и медлил. От бессилия наворачивались слезы, на языке вертелось «Ну что же ты терзаешь меня?» Но из горла не выходило ни звука. Мера мученически закрывала глаза и облизывала пересохшие губы. У бывшего была раздражающая привычка. Прежде чем поцеловать, он всегда распускал ее волосы и топил в шевелюре ладонь. Сейчас Мера готова была переделывать прическу после каждого вздоха, лишь бы Тей наконец коснулся ее губами. Проснулась в слезах. Осознание, что все кончено, обжигало лютым холодом. Перехватывало горло и, кажется, вдохнуть, и то было тяжело. Вспомнив, где находится, Мера тряхнула головой, села на кровати и огляделась. Птицы молча клевали сушеные лепестки, а Лара устроилась на одном из подоконников, всем своим видом излучая безмятежный покой. Ноги скрещены, руки лежат на коленях, глаза закрыты. И плевать, что снаружи зима, а она в тонкой рубахе и почти прозрачных панталонах. Хватает и своего жара. Мера улыбнулась. Белар, двадцать. Она всего-то на три года младше нее, но сейчас выглядит совсем девчонкой. Ежик торчит во все стороны. Тонкий вздернутый нос, казалось, залезет в любое подвернувшееся чужое дело. А худые руки только и годятся, чтобы держать кукол. Смешно. И не скажешь, что перед ней самый сильный маг курса. Взгляд упал на тонкую шею соседки. Камни на сдерживающем ожерелье Лары слабо светились, и Мера еле заставила себя отвести глаза. Нельзя пялиться. Проявление бесконтрольной магии обычно для темных сердец и ее удивлять не должно. Вздохнула, поднялась и направилась умыться. Когда вернулась, Лара уже натянула форму и с тщательной медлительностью расчесывала рыжий ежик. Мера оделась, собрала волосы в высокий пучок и отрапортовала. «Я готова!» «Тогда вперед!» – улыбнулась соседка и направилась к двери. В коридоре опять никого не встретили. Лишь на подходе к трапезной попался какой-то странного вида мужчина. Небритый и нечесанный, в фиолетовом костюме на пару размеров меньше, чем нужно. Мера поздоровалась и украдкой посмотрела на его руки. Браслета не было. То ли один из трех особо опасных, то ли обычный человек. «Это господин Телли», — полголоса пояснила Лара. «Наш библиотекарь». Мера кивнула, припоминая досье. «Телли не темное сердце» но каким-то даром обладает. Поморщилась. Жаль, в документах не было указано, каким именно. Темных сердец магов, способных освоить любое направление, рождалось мало, созвучных еще меньше. А таких коктейлей вокруг хватало. Видимо, поэтому люди Лиярта не уделили ему должного внимания. «Покажешь, где библиотека?» Между делом поинтересовалась она. Хотелось поболтать, отвлечься от внутренних ощущений. Около трапезной вчерашний страх накатил снова, безжалостно сковывая мысли. Но сегодня мера была во всеоружии. Это не воздействие каких-то жутких сил, а всего лишь дар однокурсников. «В обед!» — усмехнулась староста, ныряя в дверь. «Если тебе еще что-то будет хотеться...» после Магрея. Меня лично после его занятий тянет только спать. «Я же крепкая северянка», — отшутилась Мера. «Забыла?» «Забудешь тут». Сегодня было занято несколько столиков, но соседки уселись отдельно от всех. Вероятно, Лара была не в духе, а Мера не настаивала. Ей куда больше хотелось изучить темных сердец со стороны. Украдкой разглядывала каждого в зале, пытаясь угадать, кто есть кто. Рассмотреть браслеты, заметить, какие камни на шейных украшениях. Похоже, из всех присутствующих у нее одной на шее было пять камней, а не четыре. Вполне объяснимое различие. По легенде, пятый амулет ограничивал ее возможности в наказании за поединок, но все равно Мера на мгновение почувствовала себя белой вороной. Впрочем, студенты вокруг были заняты своими делами, и на нее внимания почти не обращали или делали вид, что не обращают. Внезапно назойливый страх будто смыло прибоем. Разум обдала волна тепла, словно заботливые руки обняли и спрятали от всего мира. Мера улыбнулась давно забытому ощущению из детства. Тут же сжала салфетку так, будто собиралась выжать из нее литра два воды, не меньше. Не надо было оборачиваться к входу, чтобы понять, кто пожаловал. И от сознания этого стало еще обиднее. Злость снова вытеснила из головы все остальное. От чего то вспомнился их с Зилом еще детский разговор о будущей свадьбе. «А почему ты не можешь выбрать другую созвучную?» Интересовалась не по годам практичная мера. Ей и тогда уже не нравились жесткие рамки. «Мама сказала, потому что ты именно моя созвучная», — со вздохом ответил Зил. Было видно, что подружка не кажется ему подходящей невестой. «Сказала, поймем, когда вырастем». Мера выпустила из рук салфетку и горько усмехнулась. Вырос слезил, и все растеряли. Осталось только невесть, откуда возникающая волна тепла. Впрочем, уже неважно. Для нужного эффекта созвучную надо было брать девственницей. В ином случае отношения темного сердца с ней мало отличаются от любых других. Чего уж теперь? «Белар, есть к вам поручение!» Приятный голос отвлек меру от грустных мыслей. Подняла глаза и посмотрела на Зила. Подрос женишок. Высокий, подтянутый, широкоплечий. Такой понравится почти каждый. Взрослый, обаятельный мужчина. От мальчишки остались только темные глаза и едва заметная родинка на левой скуле. Он тепло улыбался и протягивал Ларри стопку бумаг. «Я опоздаю ненадолго». Ректор приехал и пригласил на беседу. «Вот работы раздайте. Приду, проверим, как успехи». «Все сделаем в лучшем виде, профессор МакГрей», улыбнулась староста, забирая стопку и запихивая ее в свою папку. «На нас можно положиться!» «Верю», — ответил ей в тон. Посмотрел на меру и осекся. Опустила глаза. Не хватало еще, чтобы Зиланд узнал ее. Тут же отдернула себя. Сколько лет прошло, с чего бы он помнил о ней? Поймала взгляд и кивнула. Эра Тарт. Меня перевели из Северной Академии. «Нам про вас рассказывали», — профессор одарил улыбкой. «Гроза преподавательского состава!» «Увы, нет!» Мера тронула шею и вернула улыбку, вложив в нее все обаяние, на которое была способна. «Пятый кристалл ненадолго», — утешил Зиланд. «Жду вас на занятиях!» развернулся на каблуках и направился к выходу из трапезной. «Ты с ума сошла!» – прошипела Лара, когда он исчез в проеме. «Кокетничать с Магреем!» «Дита тебе жизни не даст!» «Не стоит он того, чтобы связываться с этой Мигерой. «Не говори ерунды!» – отмахнулась Мера. «Никто не кокетничал, просто старалась быть любезной!» Отпила чаю. Жидкость уже остыла, но женщина не заметила этого. В голове созрел план. Требовалось только уточнить некоторые детали, и можно было действовать.